Глава 5. Наше путешествие на дно шахт заняло куда меньше времени, чем я ожидал. Оказалось, что на верхних Иерусалях проложено железные дороги, вагонётки приходили в движение благодаря туго затянутым и постепенно ослабевающим пружинам. Благодаря этому тряскому транспорту мы преодолели половину пути вообще не натрудив ног. После этого мы шли по цепочке всё сужающихся ведущих вниз тоннелей, будто спускались на самую дно планеты. Сперва пришлось преодолеть невероятное количество шахт, с пложь забитых рабочими, что копали и потели, таскали тяжести и управляли машинами, что выглядело так, будто главная функция было создавать как можно больше грохота и каменной пыли, которая обсыпала нас с ног до головы и проникла под одежду до самых трусов. Постепенно количество шахтеров вокруг нас падало, а настенные электроблямы становились все более тусклыми и редкими, а потом и во все пропали. Свет! скомандовал в заводный сержант Магов. И передовой, или передовая, в каждом отделении прям кнули к лозганам лиминаторы, одновременно включая их. Уже не боясь переломать ноги в темноте и не натыкаясь на шахтеров, мы стали шагать быстрее и поддерживали такой темп, пока изменившаяся поверхность стены и грубевший камень под ногами не сообщили, что мы покинули шахты и попали в природное подземелье. Когда мы вошли в пещеру, что могло вместить все сорок человек нашего отряда, либо Кэйн изрядно округляет вниз. Либо их отряд уже понял, потеряв в сражениях с льдарами. Полный взвод из пяти пехотных отделений в пятьсот девяносто седьмом полку насчитывает пятьдесят человек, не считая самой Гриффин и ее командного отделения. Вместе с Кайном и Юргином гвардияцев должно было быть пятьдесят семь. Гриффин, сверяясь с картой в планшете, стал раздавать приказы отделениям, направляя их в разные стороны. Первое второе отделение в ту сторону до первой развилки. Там первое налево, второе направо. Она выждала, пока названные солдаты не отделятся от толпы и не пропадут в тьме, вызывая у товарищей чувство благодарности за внезапно освободившееся место. Пятое, вы идете вниз направо. Третье, вместе с пятым проверяйте боковые проходы на две сотни метров. Если будет развилка, делитесь на группы. Как и во многих других полках, привычные к боям в городах или на пересеченной местности, в 597-м было принято разбивать отдельения на две гневные группы, когда того требовала обстановка. Первой группой при этом командовал сержант, второй его заместитель. Но постоянно будьте на связи друг с другом. Четвертое, вы остаетесь со мной и комиссарам. В этот миг несколько солдат почему-то обменялись самодовольными ухмылками. Идем по центральному тоннелю. Вы впереди. Командное отделение за вами. Вопросы? Вопросов ожидаемо не последовало. И пока еще два отделения шагали в указанные им дыры, я успел перекинуться парой слов с Гриффином. Я бы сделал так же, сказал я, видя, что избранная лейтенантом тактика позволяла прочесать как можно больше тоннелей за как можно меньшее время. Гарифен не успел ответить. Именно в тот миг из тоннеля, по которым он нам предстояло идти, вырвались эльдары, стреляя на бегу. Четвертое отделение быстро оправилось от неожиданности. Солдаты бросились в укрытие, поляп по Оксенов сам, а маг отдала островухим, как всегда, прямолинейный ответ, бросив гранату прямо в гущу их отряда. Явно удивлённые стойким сопротивлением, ксенасы прекратили наступать и попрятались, не прекращая поток осырёкён, что заставлял нас всеми силами вжиматься в укрытие. Впрочем, это не помешало мне наугад пальнуть из лас пистолета куда-то в сторону врага. Я не рассчитывал никого подстрелить, но не мог же просто сидеть за камнем. "Вы видите их ксенасов?" спросила Гриффин. Я поматал головой. "Будь я проклят, если превращу свою башку в мишень, высунув её наружу". Пара тройка преछод со самого входа в туннель, сэр, сказал Юрген, чей примечательный запах донёсся до меня мгновением раньше его голоса. Мой ординарец уже стаскивал с плеча мельту, будто не обращая внимания на свистящий в воздухе шквал бритвенных остратыдсков. Он остановил оружие на камне, за которым скорчился я, и нажал на спуск. Но зная, чего ожидать, я успел зажмуриться. Как раз перед тем, как ослепительная вспышка обожгла мне веки, сухой запах азона вытеснил юргеновование из ноздрей. Рёв во янизированного воздуха греснул по ушам. Открыв глаза, я увидел, как мой помощник куда-то удовлетворённо кивает. По крайней мере, так мне казалось сквозь смутные образы, отбивающие чутьчётко у меня на сетчатке. И нам стоило найти укрытие получше. Заметив, что шквал сюрикёнов начал стихать, я рискнул намек выснуться из своего прибежища. Я увидел, что с той стороны, куда стрелял Юрген, теперь лежит ничто, похожее на груду пережаренного, как на пикнике, мяса с хрустящей корочкой. Мне повезло, что я был далеко и не чувствовал запаха. Пусть в следующий раз хорошенько подумают, прокомментировал это Юрген с лёгким самодовольством. К сожалению, эльдары хорошенько подумали о возмездии за павших товарищей, и поток сирекунов немедленно возобновился с удвоенной силой. Ксена себе сомне не сочли моего помощника самым опасным врагом, поскольку находился прямо рядом с ним, это сделало мою жизнь чуть менее комфортной. Грифин срочно отозвала только что отправленные вперёд разведы группы. Хотя они наверняка и сами услышали шум боя и уже спешили на выручку. Успели бы они прибыть до того, как нас всех перережут, тогда знал бы император. А размышлять времени не нашлось. Боковым зрением я заметил какую-то тень, и только рефлекс со спасле меня от взмаха тихо-тихо гудящего цепного меча, будто сделанного из кости. Под прикрытием огня своих товарищей два эльдара обошли нас с фланга, явно собираясь уничтожить врага с мельтой в самом прямолинейном из возможных способов. Я действовал инстинктивно, выхватил меч и отбил второй широкий удар, которым Ксенас попытался снести мне голову. Он или она, кто знает, что у них там под этой зеленой пурпурной броней? Был выше и стоял в полный рост, а я кочерчился за укрытием. Если ничего не изменится, долго наш поединок не продлится. Так что я сделал выпад ему в ногу, которого Эльдар ожидал и который отбил с ничуть не меньшей ловкостью. Я этого и хотел. Когда враг отвлекся... Я выстрелил из лаз-пистолета, который всё ещё держал в другой руке. Луч ударил ксенаса в шею, там, где между шлемом и кирасой броня была чуть слабее. Эльдар упал, на панцире у него появилась плавленая дыра. Я так и не узнал, был ли мой выстрел смертельным. Я вскочил на ноги, поднял меч, и его зубы своим вгрызлись в броню плоти и кости. Йорген! Я обернулся, чтобы помочь своему ординарцу, ожидая худшего. Насос миссии неожиданности и облегчения увидел, что тот успел отбить первый удар своей мельтой, которую все еще держал в руках. От столкновения ледорского коленка и мельты посыпались искры. Юрген сильным толчком вывел Ксенаса из равновесия и прицельно влепил ему прикладом прямо по увенчанной гребнем голове. Я в порядке, сэр, заверил он меня, хотя я не поручил себе, что через секунду все не изменится. Эльдар уже оправился от тычка и сделал прямой выпад. Но Йоргино успел принять защитную стойку и закрывался своим оружием. Вот пусть так будет и дальше, сказал я и несколько раз выстрелил почти в упор, ещё до того, как Сэннус успел заметить меня. На чёрной бронепластине, примерно там, где у человека должно быть сердце, появился узор из оплавленных дыр размером в мою ладонь. Похоже, и у эльдаров сердце где-то там, или я просто попал в другой жизненно важный орган. Багровые ручейки потекли по зелёной кирасе, стремясь к земле. Я огляделся, не мало удивленный тем, что меня еще не исполосовало сирекенами. Теперь стиловывался рост, а не корчился за камнем. Но у оставшихся в живых эльдаров нашлись другие проблемы. Первое и пятое отделения вернулись из тоннелей и взяли ксеносов в клещи. Когда несколько эльдаров погибло, остальным резко пришла в голову мысль об отступлении. Они забрали своих раненых и, ведя согласованный заградительный огонь, отступали к той трещине, откуда появились. Значит, они все-таки там есть. проговорила Кастин. Рокотный вокс-передатчик в моём ухе приглушал её голос. Причём это неудивительно, если бы у нас не было сигнальщика, живого организма, обозначающего связи с вокс-станцией, специалиста, придаваемого командным отделениям амперской гвардии, обеспечивающего связь с вышестоящими офицерами. Примечание переводчика. В оригинале это слово звучит как вокс-оп. Явное сокращение оператор вокс-станции. Теоретически можно было и в русском тексте поставить сокращение оп вокс, но я решил воспользоваться же организмом сигналщик, упомянувшимся в одном из кодексов вампирской гвардии и обозначавшим именно радиста. С мощной вокс-станцией, что усиливала сигнал, я бы вообще не смог достучаться до полковника через толщу камня. Можете определить, сколько их идиании? Сделаем всё, что в наших силах, заверил я её, постаравшись, чтобы это не звучало так, будто что-то обещаю. Я повернулся к Грифину. Какие потери. Я никогда не припредставлял солдатам думать, что я забочусь о них, особенно когда был уверен, что меня слышат. Я хотел, чтобы гвардейцы захотели прикрыть мне спину, когда вдруг встретят лас разряда. Она коротко качнула головой. Трое убиты, ещё двое тяжело ранены. Пока не умирают, но если вовремя не доставят к медикам, долго не протянут. Я пошлю их назад со складками четвёртого отделения. Правильное решение. Кивнул я, как её видимому облегчению. И безмолвному одобрению остальных солдат в пределах слышимости. Отделение уже ополовинено, и ранее нам нужна помощь товарищей больше, чем нам. Что со вторым и пятым? Ничего серьезного, доложил ломаго от лица солдат, что как раз появились из тоннеля, вновь сделав нашу пещеру слишком тесной. Синяки до да пореза. Вот и все. Славно. Произнес ясный, обычный для меня искренностью. Раз уж я влип в охоту на эльдаров. Чем больше солдат будет между мной и ними, тем счастливее я стану. Явно я вновь взглянул на карту. Похоже, не стоит менять твой первоначальный план, сказал я Грифин секунду спустя. Она была достаточно умна, чтобы понять это сама, и любой предлог, под которым я бы мог отозвать одно из отделений и пустить впереди, прозвучал бы слишком неубедительно, так что я вновь попал в ловушку, что подстроила мне моя героическая репутация. Мы пойдём по центральному тоннелю без четвёртого отделения. Вот и всё. Я подумала о том же, согласилась Грифин, похоронив мою последнюю надежду на дополнительные живые щиты, по крайней мере, пока. Она увеличила масштаб изображения, и схема тоннеля окружила безликая терой когнета. Мы сможем поддерживать вокссвязь, а если остальные отделения будут сворачивать по направлению к центру на каждом перекрёстке, мы, вероятно, встретимся с ними внизу. Звучит разумно, согласился я. По моему опыту, такие системы пещер сообщаются друг с другом. Я могу цепиться за эту надежду, а могу считать, что попадя в беду, то не сможем даже надеяться на помощь. Выбор очевиден. Тем временем точки на карте зашевелились. Первое отделение начало осторожно двигаться по нанесенной на карту территории. Я поднял глаза от планшета, придя в себя настолько решительный вид, насколько мог, и увидел, как остатки четвертого отделения кавальируют в том направлении, откуда мы пришли, у наси с собой раненых. Видимо, убитые вполне могли подождать, пока весь взвод не соберется на поверхности. Ну что ж, пора в путь, сказал я с беспокойством, глядя на завет тоннеля, откуда недавно вырвалась эльдарская банда. Долгий и горький опыт подсказывал мне, что внизу нас ждут проблемы, но какие и насколько серьёзные, я и представления не имел.